Глава 2 И тем не менее они остановились. Прежде чем начать спуск в лощину, словно вспомнили предупреждение первого и прислушались к нему. Он же присел на корточки и пренебрежительно фыркнул: « Видите, вы не смеете. Не смеем что? резко перебил его пит дабы сомнение не успело закрасться в головы второго и третьего и поколебать его авторитет. «Эти ягоды принадлежат не нам?» — твердо заявил первый. «Тогда кому они принадлежат?» — спросил Пит, отметив, что второй смотрит на первого, словно ожидая ответа, но ответил третий. «Кто смел, тот и съел!» заявил он и сбросил камешек в лощину. «Они принадлежат соседней деревне. Ты знаешь это, не хуже моего». «И где соседняя деревня?» спросил Пит. «Где-то там». «Мы все знаем, что никакой соседней деревни нет?» «Должна быть. Это же всем понятно. Не можем мы быть одни». «Мы и две реки», — так называлась деревня, которая лежала за мысом. «Но кто может это знать?» — спросил Пит. «Может, кроме наших деревень других и вовсе нет? Может, мы будем подниматься и подниматься, и никого не встретим? Может, мир пуст?» Он чувствовал, что Лис и Второй, Во многом согласны с ним, а третьим речь не шла. Ему было на все наплевать. Но если бы Питу нужно было выбирать преемника, он предпочел бы безразличие третьего консерватизму первого и рассудительности второго. Ты чокнулся, первый сплюнул в лощину. Не можем мы быть единственными. Это противоречит здравому смыслу. Почему нет? — пожал плечами Пит. — Кто знает? — Может, там ежевика отравленная, — предположила лис. — Может, у нас разболятся животы? Может, там живут дикари или великаны? — Я поверю в великанов. Когда сам их увижу, — ответил Пит, — он знал, что на самом деле лис не так уж боится. Ей лишь хотелось, чтобы ее ободрили. «Ты много говоришь», — пробурчал первый, — «а вот организовать ничего не можешь. Почему то не сказал, чтобы мы взяли с собой корзинки, раз уж решил, что мы идем за ежевикой?» «Обойдемся без корзинок. У нас есть юбка лис». «Значит, лис высекут за пятна на юбке». «Не высекут. Если она принесет полную юбку ежевики». Завязывай юбку, лис.